А ресторанчик оказался не слишком большим, но чистеньким и светлым. При этом в интерьере не было ничего пугающего. «Скажите, а что такое топики?» — спросила Софья у девушки, которая провожала ее к столику. «Это группа танцовщиц. Они здесь только по выходным. Выйдут на сцену сегодня после девяти. Четыре симпатичные девочки «А-а-а!» «А где сейчас их главный?» — понизив голос, поинтересовалась Софья. «У меня должна состояться с ним деловая встреча». Софья сунула девушке в руку визитку Дымова. Нельзя ли ему передать? Я и столик для этого заказала. «Ну, я не знаю», — нахмурилась девушка. «Подождите, сейчас спрошу. Вот вам меню, выбирайте пока блюдо». Меню оказалось совершенно садистским. Именно в нем сосредоточилась вся фантазия устроителей. Софья не представляла себе, как может выглядеть салат «Ужас Элен» или мусс «Слюнки комиссара Жюга». Про мясные блюда даже думать не хотелось. Захлопнув папку, Софья стала обозревать окрестности. Почти все столики были заняты компаниями и парочками, и в зале стоял оживленный гул. В одиночестве сидел только ее сосед справа. Тощий, сутулый тип с унылой лысиной, окаймленной оборочкой волос. Свои полные шестьдесят ему было ничем не приукрасить. Впрочем, он и не пытался. Костюмчик на нем был плохонький. А на носу, как влитые, сидели круглые очки в металлической оправе, которые делали его похожим на бухгалтера. Слева расположилась компания из трех братков. Все они были откормленные, розовомордые, веселые и напоминали трех поросят в пору беззаботной праздности. Две сопровождавшие их девицы совершенно потерялись на фоне расстегнутых пиджаков, сбитых на сторону галстуков и мелькающих в воздухе бокалов и рюмок. Чуть дальше сидели иностранцы, все как один, с жесткими кудрявыми волосами и отменным аппетитом. Софья загляделась на их женщину, которая так жадно жевала, что могла бы работать в этом ресторане зазывалой. — Это вы передали мне визитку Дымова? — внезапно спросил кто-то, подошедший сзади. Софья мигом обернулась и увидела маленького блондина в полосатом костюме. Костюм был ему велик и лишь усугублял впечатление щедушности. Позади него стояла миниатюрная девушка с обесцвеченными волосами, собранными в крошечный хвостик. У нее были чистые голубые глаза и острый подбородок. — Присядьте, пожалуйста, — сказала Софья, которая заранее решила... Держаться так, словно это были ее клиенты. Я доверенное лицо Дымова. А где он сам? Задал естественный вопрос блондин. Сам он сейчас глубоко законспирирован. Но вы не волнуйтесь, его мозг в вашем распоряжении. В каком смысле? Пролепетала девушка. В том, что некоторое время мне придется побыть его ушами и глазами. А, -а, а догадался блондин вы собираете информацию а он думает вы все поняли правильно давайте познакомимся я софья елисеева таня полейка сказала девушка и печально улыбнулась а это менеджер нашей танцевальной группы герман буров герман подтвердил блондин мотнув головой у нас есть новости «Я должна кое-что объяснить», — перебила его Софья. «Дымов мне ничего не рассказывал о вашем деле, потому что не хочет на меня давить. Лучше, если наши с ним впечатления дополнят друг друга». «Не могли бы вы вкратце обрисовать ситуацию?» «Все очень просто и очень грустно», — подал голос Герман, сцепив перед собой на столе маленькие ручки. Две недели назад исчезла одна из наших девочек, Оксана Василевская. Герман достал из внутреннего кармана пиджака фотографию хорошенькой коротко стриженной брюнетки и показал софии После субботнего выступления она первая собралась и вышла на улицу. Видели, как она направилась к стоянке машин. Она водит машину. — Да, у нее старенький Запорожец, — подала голос Таня. Однако он остался возле ресторана, а Оксана пропала, — подхватил Герман. — А что милиция говорит? — Ну... Герман побарабанил пальцами по столу. Девочки выступают в откровенных костюмах. Какой-нибудь гад мог соблазнить деньгами, увести да А почему вы обратились к Дымову? — удивилась София. — Он ведь не частный детектив. Дело в том, что Оксана — дальняя родственница его бывшей жены. Его жена попросила Дымова попробовать что-нибудь предпринять. — Понятно, — пробормотала София, которой на самом деле было совершенно непонятно, что теперь делать. Искать пропавшую девушку на перегонке с милицией — абсурд. У нее нет опыта в такого рода делах. Кстати, спохватилась она, а что у вас за новости? Понимаете? Таня полейка легла грудью на стол, чтобы оказаться поближе к Софье. Некоторое время назад я нашла в почтовом ящике конверт. Он был не надписан. Внутри лежала вот эта штука. Таня сунула руку в карман кофточки и достала... короткую цепочку с крошечной подвеской. Подвеска изображала толстенькую хорошенькую белочку с зеленым эмалевым глазком. «Бижутерия!» тотчас же выдала экспертное заключение София. «И вы не знаете, кто вам это прислал?» «Не знаю», — подтвердила Таня. «Однако неизвестный прислал еще кое-что. Причем точно таким же образом». Таня разжала кулачок, и высыпала на стол несколько безделушек, выполненных в том же стиле. Брошку котенка и длинную булавку, украшенную рыбкой. «И почему это вас взволновало?» — задала Софья вполне профессиональный вопрос. «Мало ли кто решил вас осчастливить. Какой-нибудь влюбленный студент, например. Я и не волновалась до недавнего времени, пока не нашла в костюмерной вот это». Таня посмотрела на Германа, и тот поспешно вытащил из кармана небольшую женскую косметичку. «Сумочка принадлежала Оксане», — пояснил он. Милиция, конечно, пересмотрела все ее вещи, но на побрякушки не обратила внимания, да и чего бы ей обращать. Софья заглянула в косметичку. Там лежали пары невидимок с бабочками, и миниатюрные сережки в виде черепашек. Было совершенно очевидно, что они сделаны той же фирмой, что и безделушки, присланные Тане. У Софьи загорелись глаза. «Это какой-то маньяк!» — уверенно заявила она, сгребая всю бижутерию в кучку. «Наверное, он видел ваше выступление, и Оксана произвела на него впечатление. Он помешался на ней». Сделал несколько нехитрых подарков, потом подкараулил ее на стоянке, заманил и увез в неизвестность. Может быть, даже убил. Теперь ему стало скучно, и ему захотелось новую девушку. Вот он и принялся за вас, Таня. Тани лицо мгновенно приобрело цвет пломбира. Она начала ловить ртом воздух. Поняв, что слегка переборщила, Софья поспешила ее утешить. «Маньяка!» Мы с Дымовым найдем в два счета. Одно дело, когда вообще неизвестно, куда девушка делась, и совсем другое, когда известно, куда. Ну, хотя бы в общих чертах. Вы спокойно работаете. А я пока тут осмотрюсь. Да, побрякушки я оставлю у себя, если вы не возражаете. Так значит, вы точно показывали их милиции? Показывали, кивнул Герман, но милиция... не захотела приобщить их к делу. Тогда пусть пеняет на себя. Кстати, не посоветуете, что тут можно заказать из мяса без риска, что тебя вывернет наизнанку? «Реактивные котлетки», — сообщил Герман. «Реактивные?» — с опаской переспросила Софья. «Имеется в виду, что, расплатившись по счету, посетители вылетают из окна?» да кстати Оставьте мне ваш контактный телефон. Герман достал визитную карточку и почтительно подал ей. Было видно, что Софья произвела на него глубокое впечатление. Бледная Таня пролепетала слова «прощание» и повисла на своем менеджере. Тот поволок ее через зал. Оставшись в одиночестве, Софья заказала реактивные котлетки, зелень к ним, на десерт попросила принести кофе и мороженое если можно сохранить и пожалуйста в тайне как оно называется попросила она официантку увидев украшавшие пломбир мармеладки удивительно напоминавшие чьи-то глаза едва она расправилась с котлетками и принялась за кофе наступило девять часов и в зале приглушили свет заиграла брауновская музыка и на сцену Высыпали топики в блестящих штанишках и коротких кофточках. Они начали выписывать кренделя ногами, руками, головами, и софья так увлеклась зрелищем, что на некоторое время даже забыла, зачем сюда пришла. Потом очнулась и попыталась сосредоточиться. Надо было срочно активизировать свои серые клетки, как говаривал Эркюль Пуаро. «Если я права, и здесь действует какой-то маньяк, — подумала Софья, — то он вполне может сидеть сейчас в этом зале и пялиться на танцующих девочек, вернее, на одну девочку, на Таню полейка Прихлебывая из чашки, она осмотрела зал уже более пристально. По ее глубокому убеждению на маньяка больше всего походил лысый тип похожий на бухгалтера. «Да-да, маньяк должен выглядеть именно так», — решила Софья. «Это закомплексованный, невзрачный и никчемный человечишка, которому в жизни жестоко не везет. Правда, вместо того, чтобы глазеть на танцовщиц, Лысый сосредоточенно писал что-то в маленькой записной книжке. Заметив, что Софья уставилась на него, Он попытался непроизвольно прикрыть свою писанину и приподнял обложку. Таких записных книжек Суфи перевидела на своем веку тысячи штук. Это была сувенирная продукция, сделанная на заказ в агентстве, подобном артефакту. На обложке красовался товарный знак. Он представлял собой домик, стилизованный под детский рисунок с неровными стенами и треугольной крышей. Сам домик был зеленым, а крыша красной. Из-за трубы высовывался кусочек корявого желтого солнца. Под рисунком было написано «Домовик». Интересно, чем занимается эта фирма? Мимоходом подумала Софья строительством. Она скользнула взглядом дальше и тут же втянула голову в плечи. Через несколько столиков от нее, развалясь на стуле, сидел никто иной, как ее первый муж. Гуляка и Буян, Владик Кутьков. До сих пор он ее не замечал. Но как только Софья попыталась уменьшиться в размерах, Владик повернул голову и радостно воскликнул. — О, моя симпапушечка! — Твоя бывшая симпапушечка! — прошипела Софья, когда тот подскочил к ее столику. Владик был... большой шумный и в легком подпитии страшно дружелюбный ждшь здесь своего романа царевича беззлобно поинтересовался он нет дорогой царевич казался жабой поэтому я жду здесь совершенно незнакомого тебе мужчину и прошу не заслонять с собой вид не обращая внимание на разливаемую софьи желчь Владик плюхнулся на соседний стул и сжал ее руку своими лапищами. — Мы тут с коллегами отмечаем удачную сделку. Присоединяйся, не пожалеешь. На вывод твоего мужика. А если из приятелей моих тебе никто не понравится, так еще остаюсь я сам. — Нет, спасибо. Я не предаюсь меланхолии на пепелищах. О, загнула!» — одобрительно засмеялся Владик. «Я всегда была цацей и задавакой. Только я сразу этого не понял». «Владик!» — взмолилась Софья. «Мне чертовски нужно остаться одной, прошу тебя». «Да я сейчас уйду, не дрейфь!» Владик с легкостью. Перекрикивал развеселую музыку. Топики продолжали вертеться, подпрыгивать, дрыгать ножками. Вот все четыре девочки спустились со сцены в зал. Чтобы повертеть попками в непосредственной близости от публики и немножко разогреть ее, Софья с тревогой заметила, что один из братков, занимавших соседний столик, выпал из общего веселья и, пристально сжав губы, смотрит, Непосредственно на Таню полейка. Софья передвинула стул так, чтобы туша Владика не мешала наблюдать за происходящим. К этому моменту танцовщицы надели маленькие шапочки, вышитые бисером. На Тане же оказалась другая шапочка с тряпочными ушками. Кроме того, она закуталась в пестрое боа и вращала им точно кошка хвостиком. Сейчас она приближалась к столику с бродками весело приплясывая, улыбаясь. «Сонь, мне без тебя плохо», — внезапно сообщил Владик, переходя в состояние немотивированной грусти. Вероятно, он выпил больше, чем казалось на первый взгляд. «Только что тебе было хорошо, я сама видела», — возразила она. боясь оторвать взор от действа за его спиной. Браток сверлил Таню взглядом, словно задумал продырявить ее силой своей мысли. И вот тут-то произошла одна из тех случайностей, которые делают жизнь непредсказуемой штукой. Тоненький браслет, украшавший запястье Тани-полейка, расстегнулся во время одного... из особенно красивых вращений, и золотой змейкой скользнул на пол. Браток на несколько мгновений опешил, а когда Таня двинулась дальше, согнулся пополам и, быстро подняв украшение, сжал его в кулаке. Потом поднес к лицу и, как показалось Софье, приложил к губам. Она своими глазами видела... что после всех этих манипуляций браток спрятал браслет в нагрудный карман рубашки и тщательно застегнул его на пуговицу. И даже ладонь подержал на этом месте, как будто бы браслет должен был согреть его сердце. Тысячи кадров из тысячи фильмов о маньяках мгновенно пронеслись в памяти Софии. Она помнила, что некоторые маньяки-фетишисты собирают все, что принадлежит их идолу, «Не тот ли это случай?» «Вот это да!» — подумала Софья. «Неужели я так просто, дуриком, обнаружила опасного преступника? Похоже, этот тип без ума от моей подопечной». «С кого ты не сводишь своих прекрасных глаз?» — спросил Владик, неуклюже оборачиваясь. «Ему удалось засечь». на кого конкретно смотрела Софья. «О -о -о — воскликнул он. — Да ты с ума сошла! — Неужели ты его знаешь? От дикой радости душа Софьи, казалось, спустилась в пляс. — Я его знаю. — А тебе лучше бы его не знать, — пробормотал Владик. — Ну так кто он? Софья наклонилась вперед и перешла на шепот. Некто Тихон Обморкин. в кругах его называют не иначе, чем тишка-обморок. Не советую с ним связываться. Опасный тип. Для женщины опасен только тот мужчина, который у нее уже был, — заявила Софья. Намекаешь на меня, — рассердился Владик. Да, выпил он точно больше, чем показалось сначала. И уже находился в переходном состоянии от добречка к буяну. Между тем Тишка обморок, внезапно засобирался. Стал прощаться с друзьями, поцеловал каждую из сидевших за столиком девиц на нарумяниной щечке, не взяв, впрочем, ни одну с собой. Софья, которая заранее расплатилась по счету, вознамерилась идти за ним. Если сейчас не проследить за подозреваемым, все пропало. Владик наверняка не знает адреса этого Тишки. — Ёжику, понятно. И что тогда она будет делать? — Нет, Бог послал ей ниточку, и она ее не упустит. Впрочем, у Владика на этот счет было совершенно другое мнение. — Хочешь запрыгнуть в его мерз? — взревел он подобно льву, укушенному собачкой. — Так ты бросила нас с Романом, чтобы найти себе кого-нибудь покруче? Он схватил Софью за руку повыше локтя и изо всех сил сжал. Софья взвизгнула и начала вырываться. Тишка обморок уходил безвозвратно. Его спина мелькнула возле гардероба. Софья почувствовала себя Алисой, от которой убегает белый кролик. Это было сказочное невезение. Тогда она развернулась и свободной рукой схватила свое невезение за волосы. Невезение заурчало. «Отпусти меня!» — предупредила Софья. «Я буду кричать!» На них уже обращали внимание. Сидевший ближе всех бухгалтер тер Лысину ладонью и выделывал ногами под столом нервические пируэты. «Эй, вы!» — обратилась к нему Софья. «Вы что, не мужчина? Не видите? Тут женщину обижают!» Лысый сдавленно пискнул и увел взгляд в другую сторону. Тут к их столику подскочили. вышибалы двое из ларца, одинаковых с лица, и, заломив Владику руки, нажали на хорошо известную им точку, выводящую из строя забияк и буянов. Освобожденная Софья словно торпеда помчалась к выходу. Метродотель метнулся к ней с извинениями, но, поймав несколько теплых словичек, стушевался и отстал. Выхватив шубку из рук гардеробщика, Софья вылетела на улицу и бросилась к своему «Фольксвагену». «Мерседес», за рулем которого сидел тишка плавно уходил в темноту. «Сначала нужно выяснить, где его логово», — решила Софья. «Если этот тип высматривает и убивает девушек, я выведу его на чистую воду». За время пути Софья сто раз прокрутила в уме эпизод с браслетом, и уверовала в то, что Тишка — маньяк. Эта уверенность сыграла с ней злую шутку. Когда Мерседес свернул с волоколамки и слегка попетляв по дворам остановился возле кривоватого, но чисто штукатуренного особнячка о двух этажах, Софья решила, что это и есть убежище злодейского Тишки. Вывеска «Центр здоровья» на крыше по техническим причинам не горела, что и ввело ее в заблуждение. Возле особнячка торчал всего один фонарь, под которым отдыхала пара иномарок. «Ничего себе живет Тишка!» — подумала Софья. «Или, может, у него сегодня гости?» Поначалу Софья не собиралась соваться внутрь. Она медленно объехала особнячок и, притормозив, списала с эмалевой таблички его почтовый адрес. и тут вдруг Прямо перед носом ее машины промаршировала коренастая пожилая женщина. Она взяла за ручку задней двери и, просто потянув ее на себя, скрылась внутри. «Наверное, колонка или кухарка?» — подумала Софья и почувствовала странное возбуждение. В ней проснулся дремавший долгие годы авантюризм. «А что, если спрятаться утишки в доме и пошпионить?» — подумала она. И в предчувствии рискованного мероприятия мурашки забегали по ее спине. Вдруг удастся подслушать какой-нибудь телефонный разговор и найти тайную комнату, в которой он хранит вещи своих жертв и их фотографии. Своего рода алтарь, который может стать хорошей уликой. Первый этаж особняка был освещен, зато второй — многообещающий темен. Софья выключила мобильный телефон, чтобы он не выдал ее неосторожным звонком, и, прокравшись к двери, дёрнула за ручку. К счастью, внутри было пусто. Перед ней расстилался длинный коридор с вдавленными в стену пуговками бра. В интерьере центра здоровья, куда судьбина занесла Софью, не было ничего казенного. на дверях не висели таблички, как в некоторых других подобных заведениях, например, сауна или талассотерапия или тренажерный зал, все двери были уютно обиты мягкой кожей, ручки тускло мерцали позолотой. Софья остановилась возле первой же двери и приложила к ней ухо. Ни одного звука не донеслось до нее.а стояла так довольно долгоко, потом повернула ручку и тихонько потянула дверь на себя. Открылась крошечная, не толще солнечного лучика щелка. Софья приставила к ней глаз и едва не закричала от ужаса. В поле ее зрения попал мужчина, который сидел в кресле в позе монарха, устроив руки на массивных подлокотниках. Во лбу у него торчала длинная игла. Глаза мужчины были открыты, и он неподвижным взглядом уставился в противоположную стену. Софья в ту же секунду решила, что перед ней труп. Вероятно, Тишка обморок, садист и мучитель людей. Закрыв дверь, дрожащей рукой, она мелкими шажками проскакала дальше по коридору, полной решимости вызнать про преступника все, что только возможно. От страха она вспотела, словно парашютист, которому приснилось, что у него не раскрылся парашют, мгновенно и обильно. Потом пот потек по спине струйками, потому что из-за второй двери доносились явственные стоны, то протяжные, то короткие и жуткие. Замирая от ужаса, Софья снова приоткрыла дверь на тонюсенькую щелку и увидела огромного мужика с закатанными рукавами, который мял чье-то тело, словно тесто. «Боже мой!» — подумала она. «Человеку ломают кости. Да тут настоящий концлагерь!» В этот момент тот, кого мяли, снова протяжно застонал. Софья отшатнулась и сажала уши руками. «Если мне удастся выбраться отсюда, — решила она, — поеду в милицию. Да что там? Сразу к генеральному прокурору!» В третьей комнате на кушетке лежала руки по швам, женщина покрытая страшной серой коркой. «Ее обмазали цементом», — ужаснулась Софья. Влетев внутрь, она бросилась к несчастной. «Цемент еще не успел застыть, но женщина не двигалась». «Наверное, ей сделали какой-то укол», — решила Софья. В этот миг женщина открыла глаза и уставилась на нее. «Я вас спасу!» — жарко шепнула Софья. Не успела из ее уст вырваться это обещание. Как в коридоре послышались взволнованные голоса и шаги. Софья заметалась по комнате. Спрятаться было решительно негде. Ни шкафов, ни штор, только одинаковые кушетки, низкие тумбочки, даже люзи на окнах. Однако смекалки Софье было не занимать. Она выхватила из своей сумки коробку плавленного сыра и, разодрав зубами обертку на порционных кусочках, быстро обмазала лицо, оставив свободными ноздри и глаза. После этого скинула шубку и вместе с сумкой затолкала ее под самую дальнюю кушетку, на которой обнаружилась сложенная простыня. Быстро легла, вытянулась в струнку и накрылась до подбородка. — Может быть, ее примут за еще одну жертву бандита Тишки? Правда, сырок не похож на цемент, он был сливочный, с яркими вкраплениями паприки и петрушки, но Софья надеялась, что при столь тусклом свете, какой горел в комнате, никто ничего не заметит. — Она здесь! — отчетливо произнес мужской голос из-за двери, пробежала через черный ход и нырнула сюда. Софья помертвела, ее засекли. Вероятно, коридор оснащен камерами слежения. Такие типы, как Тишка, не могут позволить себе небрежности. Потянула сквозняком, и по мраморным плитам пола протопали чьи-то тяжелые башмаки. — Вставайте! — велел властный голос. Софья открыла один глаз и увидела прямо перед собой румяную физиономию с майорскими усами. Глазки — под короткими бровками, были гнусными. «С такими лучше не связываться», — благоразумно решила Софья и отбросила простыню. Добыв из-под кушетки свои пожитки, она, повинуясь властным жестом охранника, вышла в коридор. Там ее поджидали еще двое амбалов в камуфляже. Они расступились, пропуская ее вперед, а потом погнали в холл, словно приблудившуюся овцу. «Именно с сута попадают все, кто входит через парадную дверь», — догадалась Софья, очутившись посреди большого зала, которому дизайнеры постарались придать уютный вид. Однако пластмассовые фикусы выглядели слишком яркими и безвкусными, а света было слишком много. В одном из кресел сидел Тишка в тренировочном костюме с полотенцем на шее и таращился на нее. София, которая насмерть забыла про свое лицо в сыре, держалась с павлиньей важностью. Навстречу многочисленной процессии вышел хилый мужчина в деловом костюме, похожий на администратора, и пожевал тонкими бескровными губами. Вероятно, он намеревался что-то сказать, но София его опередила. — Что? Садисты! — звонко крикнула она, озирая всех по очереди отчаянными глазами. Вам нравится издеваться над беззащитными людьми? Устроили тут дом пыток. Но ничего, недолго мышкам веселиться. Кот возвращается домой. — Какой кот? — спросил один из амбалов. — Я ж говорю, чокнутый негромко пояснил второй, обращаясь к администратору. Или нанюхалась чего-нибудь. Прыгала по коридору, словно блоха на паяльнике. Морду он всю вымазала какой-то дрянью. Софья сделала глубокий выдох, швырнула шубку и сумку на соседний диванчик и двумя руками схватилась за лицо. «Это вы во всем виноваты!» — закричала она, пытаясь ногтями соскрести подсохший сырок. И тут распахнулась входная дверь, и на пороге возникли двое хмурых мужчин. Один из них был Суфе очень хорошо знаком. «Суданский!» — ахнула она про себя. Второй молодой парень в шапке-петушке не слишком оригинально воскликнул. «Вот она!» Администратор живо обернулся к вновь прибывшим и с казенной вежливостью предупредил. «Мы в одиннадцать закрываемся, господа!» «Ничего!» «Мы ненадолго!» — сахарным голосом ответил Суданский, вперев в Софью задумчивый взгляд. Впервые с тех пор, как попалась, она струхнула по-настоящему. Она подозревала, что этот тип Суданский пытается влезть в ее жизнь что-то в ней поправить по своему разумению. Кто он?» что ему в ней не понравилось, зачем он явился, как нашел ее, и что теперь будет. Подсознание беспорядочно лепило вопросы, словно кляксы, на промокашку. «Мы приехали за этой женщиной», — сообщил Суданский, полоснув холодным взглядом по администратору и охране. «Машина возле подъезда». «Сейчас я так вот с вами и поехала!» — нагло заявила Софья, ставшая еще ужаснее после того, как пятерней пробороздила сырную корку на лице. — Вы что? Тоже Тишкины подручные Услышав свое имя, Тишка подпрыгнул в кресле и выпучил глаза, словно рыба, которую вытащили из ресторанного аквариума, чтобы она получше разглядела тех, кто собирается ее съесть. — Тишка? Это кто? — спросил между тем Суданский. «Этот вот!» — пальцем показала Софья. «Тишка-обморок! Маньяк и убийца, который похищает танцовщиц и привозит сюда, чтобы мучить их. Может быть, их закалывают тут иголками, а может, заливают бетоном, чтобы насладиться их мучениями». После этой тирады лицо Тишки некрасиво перекосилось. С этим странным лицом он в растяжку спросил. — Чё сказала про меня эта хренобобина? — Чё слышал? — сварливо ответила Софья и неожиданно для самой себя показала ему язык лопаткой. — Ну ты, обезьяна, хананай! — рассверепел тот, вскакивая на ноги краснее лицо мышей. — Полягче на поворотах! — Видели? Видели? Он... «Точно маньяк!» — обрадовалась его вспышке Софья и обратилась к Суданскому, будто бы тот и был генеральным прокурором. «Этот гад уже расправился с одной девушкой, но ему все мало. Только что в ресторане «Фантомас» подонок выбрал себе новую жертву — танцовщицу группы «Топики» Таню Полейко». Во время выступления он пожирал ее глазами, а когда она уронила с руки браслет, схватил его точно голодный зверь косточку, поцеловал и спрятал в нагрудный карман рубашки, в влевый, — добавила она. Вся публика, сгрудившаяся в холле, непроизвольно уставилась на Тишку. — Так ты че мне? — Дело шьешь, — взъярился тот, хватаясь за карман, ему никто не ответил, и Тишка... Внезапно растерялся. «Да я это...» Пожалуй, он плечами обращаясь тоже почему-то конкретно к Суданскому. «Я просто увидел у с руки Цацка упала, да и подобрал...» «Ага!» — не отставала Софья. А потом Цацку поцеловал, поближе к сердцу спрятал, да ещё карман на пуговку застегнул...» «Да не поцеловал я в натуре, на зуб попробовал, золотая или нет...» — О, дура чумазая! Если та тёлка в претензии, я цацку отдам, подумаешь, велико дело! — Так вы что, из милиции? — спросил администратор, глядя на Софью с некоторой неуверенностью. — И вам обязательно нужно было приехать за подозреваемым в наш Центр Здоровья? — Центр Здоровья? — тупо переспросила та. медленно прозревая. «Ну да, здесь люди отдыхают после работы. Массаж, сауна, лечебные процедуры. Знаете что, я не могу разговаривать с вами в таком виде», сказала Софья, показывая пальцем на свое лицо. «Где тут у вас можно умыться?» «Первая дверь налево». администратор махнул рукой в сторону того коридора по которому она недавно бегала «Э!» — дернулся суданский но софия проигнорировала его возглас и шмыгнула за дверь очутившись в коридоре она бешеенным болидом пролетела все эти метры которые отделяли ее от двери черного хода выскочила на улицу с полуоборота завела свою впольк сwagenен и унесла с прочь истерически визя покрышками Вырулив на волоколамку, Софья снова поддала газу, и тут-то ее и заловили гибодэдэшники. «Боже!» — воскликнул тот, который первым подошел к «Фольксвагену». «Что это?» Водительница опустила окошко и высунула в него свое ужасное лицо. Корка из плавленого сыра местами растрескалась, местами обвалилась и приобрела нехороший такой синеватый цвет. Авантюрное начало. Проснувшаяся в Софье заставила ее сказать задушевным голосом. — Извините за спешку. В больницу еду. Да ужасная зараза. Нигерийская пузырчатая язва. — Вы что, недавно из Нигерии? — Нет, из Белоруссии. — И? — Полагаете, это белорусская пузырчатая язва? Э -э эй Эй, вы... — Того не надо, не наклоняйтесь близко, мало ли что. Брызну до вас слюной, вы тоже весь пузыритесь Проезжай! — испуганно отшатнулся милиционер. Вольксваген развратно вильнул задом и помчался дальше. — Только бы добраться до дому, — думала Софья, причем раньше Суданского. Она была почти уверена, что Суданский, сообразив, что она сбежала броситься за ней в погоню. — Но как он ее выследил? и, главное, зачем, чего он от нее хочет. Каким-то образом разузнал, где она живет, ворвавшись в квартиру и запершись на все замки, Софья рухнула на диван и предалась отчаянию. Еще совсем недавно, считанные дни назад, она была со всех сторон положительной замужней женщиной с устроенным бытом. Приличная работа. Вялые брачные отношения, скучные выходные — все, как у нормальных людей. И нет, на тебе, подвезла Дымова. Впрочем, все началось с предательства Романа. Конечно, это он во всем виноват. — Вот гад! — крикнула Софья кошки Федори, которая, прижав уши к голове, самозабвенно драла когтями кресла. — Если бы Роман не сбежал из дому, Я бы не стала подвозить Дымова. А не стала бы подвозить. Он не попал бы в больницу. Если б он не попал в больницу, я бы не полезла в его портфель и никогда бы не узнала, что записано в его дурацком еженедельнике. Кстати, вдруг спохватилась она. А куда подевался этот кретин Капустин? Тут она вспомнила, что выключила свой мобильный, а телефон Дымова оставила дома. Может быть, Капустин... Или даже сам Дымов звонили ей, но не могли поймать? А как бы пригодился сейчас добрый совет? В самом деле, что делать с Суданским? Раз уж этот тип привязался, то вряд ли отстанет просто так. Интересно, что у него на уме? Может быть, позвонить ему по телефону и спросить? По телефону не так страшно. Софья представила, как услышит в трубке голос Суданского, и тут же съежилась точно. Устрица, на которую выжили лимон, Суданский, навивал на нее ужас. Была в этом типе какая-то непреклонность, которая пугала ее. Софья соскребла с физиономии злосчастный сырок, налила полную ванну горячей воды с пеной и погрузилась в нее с головой. Кошка Федора прокралась следом и, прыгнув на уголок ванны, следила за процедурой. Отмывшись до блеска, Софья почувствовала себя слабой и беззащитной. Явившись домой, она задернула все шторы, не оставив и щелочки. Но сейчас вдруг вспомнила про человека в пальто с поднятым воротником. «А что, если он заберется на балкон?» Выпьет стекло и прикончит ее каким-нибудь ужасным способом. Нет, нет, нет. Она должна видеть окна. Погасив повсюду свет, Софья разобрала кровать и, усевшись на нее с ногами, бездумно пялись на улицу, съела бутерброд. Кошка Федора залезла в пододеяльник и принялась урчать там, словно маленький трактор. Облизнувшись, Прежде аккуратная софия смела крошки прямо на пол и вытерла руки о ночную рубашку. Через 15 минут довольно глупого времяпрепровождения сон осторожно тронул ее за плечо. Софья зевнула, потянулась, после чего повалилась на подушки и заснула без задних ног.